39.1. Общая характеристика экономической реформы. Для эффективного функционирования рыночной экономики необходим ряд условий. Страница 523. Во-первых, это максимальная свобода экономического субъекта, предприятия, предпринимателя. Во-вторых, полная ответственность экономического субъекта за результаты хозяйственной деятельности, опирающиеся на равноправие всех видов собственности, включая частную. Смысл собственности в том и состоит, чтобы ясно определить, кто несет имущественную ответственность за результаты хозяйствования, а для этого необходимо избавить государство от несвойственных ему функций. В-третьих, это здоровая конкуренция товаропроизводителей. Конкуренция – это важнейший фактор стимулирования хозяйственной активности. Она требует демонополизации экономики, формирования соответствующей структуры производства. На рынке должно быть достаточно производителей каждого вида товаров. Государству требуется поддерживать конкуренцию путем предупреждения монополистической практики. Данные условия создаются в ходе глубинных преобразований в отношениях собственности, замены планового механизма хозяйствования на рыночный. Разгосударствование экономики и трансформации отношений собственности обеспечит свободу хозяйственной деятельности, независимость и экономическую ответственность производителей. Очень сложна проблема очередности шагов экономической реформы. Приватизация и демонополизация, структурная перестройка, интеграция в мировую экономику, формирование конкурентной среды, длительные процессы. Либерализация цен образует предпосылку их успешного осуществления, более того, подталкивает к их ускорению. Уже поэтому указанные процессы не могут реально стать предпосылкой либерализации цен. Элементами шоковой терапии в экономике являются либерализация цен, ликвидация так называемого денежного навеса и переход к структуре цен мирового рынка. Либерализация внешней торговли, в том числе обеспечение хотя бы частичной конвертируемости валют, дерегулирование экономики, отмена субсидий, резкое сокращение бюджетного дефицита, жесткая кредитно-денежная политика, быстрая приватизация. Однако эффективная шоковая терапия может быть только при условии проведения успешной институциональной и структурной политики. Шоковая терапия в чистом виде начинается с либерализации цен. Это приводит к банкротству предприятий в промышленности и сельском хозяйстве, которые при новых ценах сохраниться не могут. Страница 524. Обанкротившиеся государственные предприятия идут на аукцион. Однако в таком виде данную схему в России применить было нельзя. Либерализация цен и приватизация, как долговременные процессы, протекают параллельно, а не последовательно. этап выявления несостоятельных предприятий и их продажа на аукционе, начался спустя три года после объявления широкомасштабной приватизации. Институциональная политика включает регулирование возникновения и развитие социально-экономических субъектов рынка, в том числе и банков, инвестиционных компаний, холдингов, ФПГ, страховых компаний и тому подобное. Институциональные изменения происходят и на уровне предприятия – коммерциализация, акционирование, демонополизация. Целью структурной политики является приведение структуры производства в соответствии со структурой спроса, привлечение инвестиций в перспективные сферы, ускоренное развитие инфраструктуры и потребительского сектора, Центр тяжести при ее осуществлении переносится на техническую реконструкцию, регулирование сокращения производства в одних отраслях и ростах других. Структурная и инвестиционная политика слабо реализуется в условиях высокой инфляции. Капитальные вложения в первые годы рыночных реформ сводятся к минимуму. нормально функционирование рыночной экономики – предполагает развитую инфраструктуру. Разве можно всерьез рассчитывать на деловую активность, не имея информационной индустрии, развитой сферы рекламы, систем сертификации или инструментов защиты от возможных посягательств недобросовестных партнеров? Социальная политика в период рыночных реформ должна отражать приоритеты в отношениях с различными слоями населения. Особое внимание уделяется детям, пенсионерам, инвалидам, безработным, уволенным в запас военнослужащим, вынужденным и добровольным мигрантам. Граждане должны иметь необходимую степень социальной защищенности. Система социальной поддержки должна позволить населению пережить переходный период, приспособиться к рыночным отношениям. Среди элементов этой системы индексация доходов, пособия по безработице, новые организации трудоустройства и переподготовки, целевые дотации уязвимым слоям населения. Страница 525.39.2. либерализации цен. Реформа ценообразования предполагает введение свободных цен и их доминирование в большинстве секторов экономики. Государственное регулирование цен сводится к минимуму, определяемому социальными требованиями, Оно остаётся там, где рынок должным образом не срабатывает. На рынке цены формируются под воздействием спроса и предложения. Механизм свободного ценообразования сориентирует производителей, что, в каком количестве и как следует производить, на каких рынках продавать. В результате предприятия избавляются от огромных потерь и растрачивания ресурсов, преодолеваются дефицит